Глава седьмая. Блеск фракийских правителей и нищета в кавычках болгарских царей. Фракийские правители обожали золото. Все археологические находки того периода доказывают, что предметы из драгоценных металлов буквально входили в их повседневную жизнь. Этим и объясняется богатство археологических находок фракийской эпохи. В период с XIII века до нашей эры до I века нашей эры на территории современной Болгарии существовало более двух десятков фракийских царств. Как правило, за сто лет одним таким царством руководили попеременно пять-шесть правителей, и того за четырнадцать столетий сменилось около семидесяти царей. Таким образом, общее количество фракийских самодержцев в установленных до сих пор 22 фракийских царствах превышает полторы тысячи. Логично предположить, что у каждого из них была золотая корона. И у царицы тоже. Кроме того, корона – не единственный царский атрибут. У монархов были жезл, нагрудники, массивные перстни, печати, кинжалы и прочие предметы из золота. Жены правителей были осыпаны золотыми украшениями. Болгарские археологи периодически находят эти вещи. К радости археологов короны и царские атрибуты в то далекое время не передавались по наследству. Если умирал фракийский царь, близкие обвешивали усопшего всем его золотым имуществом и клали в гробницу. Так же поступали и с царицей, и с наиболее богатыми фракийцами. По-видимому, в тот период считалось невозможным, чтобы новый правитель и его супруга пользовались коронами и золотыми украшениями старого монарха. Благодаря этому витрины болгарских музеев до сих пор продолжают наполняться бесценными находками новых археологических экспедиций. Фракийские правители утопали в золоте и роскоши. Однако речь идет не только об атрибутах правителей. В больших количествах найдены золотые предметы для ритуальных приношений и сервизы для еды. Рогозинский клад, к примеру, состоит из 108 фиалов, низкие чаши, 54 кувшинов и трех чаш. Всего 165 предметов из серебра высокой пробы, большинство из них позолоченные. Панагюришская находка представляет собой фракийский античный сервис общим весом 6 килограммов. В клад включает 13 сосудов весом 12,425 килограммов чистого золота. Похоже, по своему составу и другие многочисленные фракийские сокровища, обнаруженные в болгарских землях. Эти клады объединяет нечто общее. Археологи открывают их за пределами крупных населенных пунктов. Не было случая, чтобы они были бы найдены в развалинах древнефракийского города, крепости или замка. Как правило, на них натыкаются случайные люди при повседневных сельскохозяйственных работах в пустынной местности. Например, Боровское сокровище было обнаружено трактористом близ села Борово Русинской области. А самый большой золотой тайник был открыт при закладке виноградника на окраине поселка Вылчатрын. Золотые украшения нашли во дворе фермерского хозяйства в селе Летница. Самая многочисленная по списку предметов золотая фракийская находка была обнаружена во дворе сельского дома во Врачанской области. Человек пахал землю в своем саду и наткнулся на 167 уникальных ценных предметов. Конечно, нередко золотые вещи обнаруживаются и в надгробиях фракийских могил. Как эти сокровища оказались вдали от городов и поселков? Не осталось никого, чтобы дать нам точный ответ. У историков есть на этот счет три гипотезы. Три гипотезы появления драгоценных схронов. Версия первая. Фракийский царь терпит поражение в войне другого правителя. После поражения бежит с золотом, но вражеская армия его настигает. Подгоняемый противником, царь спешно закапывает сокровища в случайном месте с надеждой остаться в живых и вернуться. Когда этому не суждено сбыться, клад извлекают археологи. Через пару-тройку тысячелетий. Данное предположение было скоро отвергнуто ведущими болгарскими фракологами. По их мнению, если у царя есть что-то, что нужно спрятать, то он устроит тайное хранилище в столице, в замке, в своей спальне, если хотите. Так он сможет быстро спрятать свое золото и легко достать его через какое-то время. Если царь закопает сокровища на открытой местности, на природе, так сказать, то, даже оставшись в живых, он может и не найти это место во второй раз среди деревьев, зарослей кустарников и так далее. Кроме того, Хотя фракийских правителей и сменилось немало, они не часто вели войны. Цари служили в качестве наемников в персидских и греческих армиях и редко воевали друг с другом. Тем не менее, только на данный момент существует более 30 кладов из предметов, предназначенных для религиозных ритуалов и трапезы, обнаруженных вдали от населенных пунктов. И речь идет о типичных городских предметах, явно принадлежавших фракийской аристократии. Как они оказались в чистом поле? Версия вторая. Профессор Валерия Фолл, светила в мировой фракологии, предлагает другое объяснение. Она считает, что найденные предметы имели скорее религиозную функцию. Правитель брал свои золотые предметы и выезжал на природу, которую фракийцы боготворили как великую богиню-мать. Там он закладывал сокровища в ям, в земле, как дар богини. Ритуальная функция предметов подтверждается большим количеством находок. Версия третья. Найденные на открытой местности сокровища были зарыты древними охотниками за сокровищами после ограбления гробниц знатных фракийцев. Они погребались со всеми своими драгоценностями. В зависимости от социального статуса, фракийца клали в обычный плоский гроб или в монументальную гробницу. При нем были и значительные по числу и предназначению произведений искусства. В основном это фиалы, амфоры, кубки, кувшины, ритоны. Древние охотники за сокровищами извлекали эти предметы и прятали по своим домам, где сегодняшние археологи их и обнаруживают. Конечно, все три версии – только предположения. Кто создал Панагюришское золотое сокровище? Пракийские сокровища изготовлены с большим мастерством. Например, ученые по сей день не могут прийти к одному мнению, в какой именно технике было сделано Панагюришское золотое сокровище. По одной версии, предметы были изготовлены в Элленской колонии Лампсак в Южном Причерноморье на территории современной Турции. По другой версии, сервиз был создан местным ювелиром в районе Панагюриште. Сразу возникает по крайней мере три вопроса. Кто был владельцем этого сокровища? Возможно ли, чтобы оно было изготовлено по заказу одного из одрисских царей? Почему сокровище оказалось в земле? Пока нет точных ответов на эти вопросы, есть только догадки. Еще одна загадка для ученых – это фракийские курганы. На территории современной Болгарии их более пятидесяти тысяч, и почти каждый представляет собой захоронение фракийского царя или представителя аристократии. В каждом из них предположительно были схроны сокровищ кто были эти люди кто и для чего изготовил их золотые ритуальные предметы и украшения документальных свидетельств не осталось и мы можем только догадываться некоторые ученые полагают что драгоценные изделия символизировали для фракийцев неограниченные возможности и непосредственную связь с богами их владельцев другие считают Что ценные предметы изготовлялись для того, чтобы быть подаренными фракийской великой богине. Уважаемый читатель сам может выбрать, какая версия ему кажется верной. Однако с возникновением болгарского государства Золотой эре» пришел конец. Почему цари христианской Болгарии не оставили золотых следов в кавычках? Период существования в качестве независимого государства в Болгарии сменилось около 60 царей. В дохристианский период с 632 по 765 год они называли себя ханами. Они жили в хорошо обустроенных столицах. Веками болгарские монархи управляли обширными европейскими территориями, имели выход к трем морям, неоднократно побеждали первую мировую державу – Византию. Логично предположить, что их покои переливались золотом и серебром. Тем не менее, сегодняшние археологи не обнаружили никаких следов благородных металлов, украшающих владения болгарских христианских правителей. Нет корон, отсутствуют золотые царские атрибуты, отсутствуют сервизы и ритуальные предметы. При раскопках появляются только драгоценности цариц и дворцовых дам, кольца, серьги, браслеты и все. Эти цари управляли унитарными, строго централизованными государствами с четкими налоговыми законами. Они располагали большими возможностями, чем фракийские правители, и могли утопать в золоте. Так почему же археологи не могут обнаружить сокровища царей христианской Болгарии? Возможных ответов на этот вопрос, по крайней мере, три. По первой версии... Царские атрибуты являются символом государственности и наследуются следующим правителем, то есть десятки болгарских царей имели одни и те же корону и королевские атрибуты. Болгария переняла эти имперские привычки от соседней Византии, в которой традиции высоко почитались. Царская корона, к примеру, олицетворяет собой в первую очередь законность передаваемой власти. Возьмем Калаяна. Папа Инокентий III в 1204 году посылает ему специально изготовленную золотую корону. Естественно, каждый последующий болгарский правитель носит именно эту корону. Она демонстрирует признание Западной Европой болгарского государства. Папы также поощряют подобное поведение, так как самодержец в то время второй помощи православной страны носил символ католического Ватикана. По второй версии, средневековых христиан, согласно тогдашним обычаям, хоронили только в одном белом халате, без каких-либо ценных предметов и украшений. Люди исповедовали тот принцип, что человек, пришел в этот мир без ничего, также должен и уйти. Очень редко при раскопках находят какой-нибудь случайный перстень или забытые серьги. По третьей гипотезе болгарские правители избегали демонстрации роскоши и великолепия. Иногда они демонстрировали даже избыточную скромность. В средневековых столицах Болгарии историки находят царские имены чаши для питья из глины. Если бы эти люди жили в наше время, вероятно, их обвинили бы в популизме. Трудно сказать, какой из этих вариантов верный. На мой взгляд, Есть и четвертая версия скромности царей. Кто повлиял на болгарских правителей? В середине X века болгарский царь Петр I отправился на встречу с известным и очень почитаемым тогда отшельником, монахом Иоанном Рильским в его пещерной обители на горе Рила, чтобы получить его благословение. Им удалось увидеть друг друга только издали проникнутый почтением к святому человеку, Петр первый предложил тому золото, чтобы построить монастырь вместо того, чтобы прятаться в пещерах от холода и снега. Иоанн Рильский отказался от предложенного со словами: "Для чего золото тому, кто ограничивает себя даже в хлебе и воде?". Духовник дал царю наставление по государственному управлению указал ему, что собранное за счет царских налогов деньги должно тратить не на роскошь и великолепие, а на строительство крепостей, дорог, мостов. Царь Петр Первый последовал советам монаха. Так его правление оставило государству хорошо развитую инфраструктуру и сопровождалось расцветом культуры и болгарской церкви. А поскольку традиции в болгарском царстве чтились – то большинство правителей продолжили следовать заветам святого Иоанна Рильского. Цари правили огромными территориями, от Будапешта до Эдерня и от Одессы до Драча, но ели из глиняной посуды и не имели драгоценных украшений, к большому сожалению, музейных работников и археологов, которые крайне редко встречают золотые предметы у болгарских царей христианского Средневековья. Любопытным является тот факт, что, как правило, найденные золотые предметы этого периода принадлежат женщинам. В местности, рядом с Шуменом, например, была найдена каменная коробка для ювелирных изделий, явно богатой боярани. Удивительные археологи извлекли из ковчега 16 пар сережек, несколько браслетов, 4 ожерелья и большой массивный перстень, все из чистого золота при этом в раскопанном боярском доме не нашли ни одного золотого или серебряного мужского атрибута очевидно что болгарские правители той эпохи воздерживались от показной роскоши но почему их жены не соблюдали этого правила болгарские историки пока не могут дать ответа на этот вопрос три последних правителя болгарии продолжали традиции сдержанности цари фердинанд I, 1887-1918 годы, Борис III, 1918-1943 и Симеон II, 1943-1946 годы не имели даже корон. Они не то чтобы не могли их заказать, скорее не хотели выставлять себя богатыми правителями бедного народа. Может быть потому, что называли себя царями болгар, а не царями Болгарии. Они – цари всех болгар, в том числе и тех, что проживают в Германии, США, Новой Зеландии и так далее. Бутафорская корона царя Фердинанда Впрочем, одна неразгаданная более 105 лет тайна связана с короной. В 1912 году Болгария вступила в войну с Османской империей. Всего через несколько недель ее армия оказалась под стенами Стамбула. Столица турок в любой момент могла пасть. Царь Фердинанд заказал себе колесницу с четырьмя белыми лошадьми, на которой хотел въехать в Стамбул. Был изготовлен огромный крест, который предполагалось поставить на Большом Кубе мечети Святой Софии. Выпущена почтовая открытка, на которой Фердинанд снят в пышной короне византийского императора. Однако перед нападением Россия, Великобритания и Франция в общей тайной декларации предупредили Фердинанда, чтобы тот не вступал в Стамбул. Этот город и проливы должны были отойти России по итогам мирового конфликта. Фердинанд инсценировал неудачный штурм и отвел свои войска. Крест для Святой Софии, колесницы и лошади были подарены. Но что произошло с царской короной? И по сей день сохранились открытки коронованного Фердинанда. После его отречения газеты опубликовали версию, что корона была бутафорией, изготовлена из картона и цветных стекол. Но кто знает, так ли все было.